Эпот. Итака. Западный склон горы Этос, Дворцовая терраса. Сфрагида. Зеленая звезда. Отвернись. Мне стыдно. Перила холодны под пальцами. Так уже было однажды. Холод перил и мертвый камень пальцев, грозящих раскрошить резные кипарисовые доски. Так держится за доску в море. За рукоять оружия в бою. За самого себя, когда жизнь хлещет по лицу, а сил не остается ни на месть, ни на обиду. Медленно разжимаю пальцы. Ладонь поднимается вверх, в небо. Звезды, оказавшись на ладони, меркнут. Сбиваются в стайки, испуганно трепещутся леками. Скоро утро. Скоро взойдет солнце. Просить прощения. «У кого? И за что?» Три дня я не давал ответа Иссин Мордуку. Он терпеливо ждал. Три дня я говорил с Диамедом или Калхантом о чем угодно, кроме отплытия в никуда. Они ждали, не подталкивали в спину. И, прими я любое другое решение, отнеслись бы с пониманием. Ибо умели понимать. Думаю, кипрский представитель дома Мурашу тоже, скажи я ему, что вопреки всему еду домой на Итаку, согласился бы с таким решением. Исин Мордук ставил на меня вслепую, но угад, повинуясь чутью матерого лиса. Моя свобода выбора была для него залогом вклада. А я хотел выбрать, и не мог. Глядя в землю, все, к кому я обращался, отвечали на мои вопросы, честно, искренне, не пытаясь жалеть или сочувствовать, за что я им благодарен по сей день, убивая вопросы один за другим. — Да, — сказал калханд я уже больше не пророк, но я слышал, что твой отец вернулся домой после Форосского сражения, раненый. Говорят, его сперва хотели отстранить отдел в пользу... Знаешь, Рыжий, я забыл имя. Со мной в последнее время так бывает. — Это все Навплий, — сказал синий Аргасец, и руки диомеда сжались в кулаки. Подлая евбийская тварь! Ему оказалось мало ложных маяков. Понимаешь, Рыжий, он рассчитал верно. Мне донесли навпли посещал наших жен. Долго беседовал наедине, убеждал. В итоге место на остывшем ложе занимал чужак, делая чужаками нас. — Почему я должен быть исключением? — спросил я. — Не у него, у себя. Но ответил он. — Не знаю, может быть, тебе повезло с женой больше? Я бродил по набережной, испытывая свое везение. Подсаживался в харчевнях к людям с серьгой, давал себя потрогать, тайно или явно. Пенные братья верили в заразность удачи, и было жаль их разубеждать или предостерегать. Расспрашивал, жалкие вопросы, в полотняном хитоне, безоружные, с голой грудью, убить легче легкого. Да, говорят, объявляли сватовство вдовой Пенелопы и Токийской. Женихов навалом, узнай, Елена от зависти сдохла бы. Да, от имени Лаэрта Садовника, скорбящего о погибшем сыне и желающего передать семейное дело в надежные руки. Зам, Закинфы, Дулихи первыми прислали своих претендентов. Да, моего сына обещали признать полноправным наследником, независимо от выбора Василисы. Моя мать умерла прошлой весной. Няня? Какая няня? Последний удар нанес ворон. — Тебя так долго не было дома, большой хозяин, — сказал седой эфиоп. Слабо намеченные глаза деревянного идола смотрели в темноту трюма. Связка лучин чадила, дышать было трудно. Так легче, так у грубого палладия больше сходства с совой и оливой и крепостью. Кумир троянцев. символ неприступности. Люди болтают, что тебя выкрали, но людям свойственно ошибаться. Тебя просто отдали. Проще простого. Когда в последние дни перед сдачей города Одиссей с Диамедом ходили по ночам втрою, как к себе домой, обсуждать условия и составлять списки, Палладий был передан им в качестве залога. После Диамед увез его с собой, плохо понимая, зачем. Сейчас упавший с неба кумир рассыхался в трюме. Радуйся! Рыжий тихо присел на корточки, очень похожие на своего старика. Подсвеченная снизу маска палладия казалась личиной чудовища. Или лицом смертельно уставшей женщины. Черные круги под глазами, провалы щек, трещина сухого рта. Где-то в углу плакали голодные крысы. Это я. Знаешь, иногда мне мечталось, что мы встретимся как-то по-другому. Иначе. Да, конечно, семья превыше всего. На твоем месте я бы тоже добивал вернувшихся невпопад. И простить, наверное, тоже не сумел бы. А даже если сумел бы. Я говорю глупости, не обращай внимания. Маска Паллади оставалась прежней. Хорошо, молчи. Сейчас у меня нет яблока, чтобы подарить тебе. Я никогда не говорил этого вслух, но вы спине пенелопой очень похожи. Не сердись, это правда. Вы похожи, и я теряю вас обеих. Уже потерял. Ведь, правда, почему я должен быть исключением? Застенчивая крыса подошла ближе, села у ног, завороженно глядя на рыжего безумца. Может, я себе все это придумал? в Любовь? разлуку войну может жить надо проще не видеть не чувствовать не делать просто понимать ведь если на миг допустить что понимать так же просто как и все остальное я бы сумел понять что угодно любовь нет всего лишь плотское влечение мужчины к женщине война неизбежная и даже в чем-то полезная штука способная решить многие вопросы быстро и определенно. «Разлука? Родина там, где тебе хорошо. Жена убивает мужа в купальне. Пройдут годы, и сын-мститель прикончит собственную мать. Почему бы и нет? Боги оправдают одного убийцу и осудят другого. Кого именно, не важно. Просто от скуки ткнут наугад пальцем». «Ну да...» Мне кажется, еще чуть-чуть, и я пойму, научусь. Я никогда не спрашивал у тебя, синеглазая моя, ты умеешь понимать? Из чрева трюма несло гнилью. Наверное, размокшие лепешки заплесневели. Крыса ждала, отказываясь возвращаться в родной угол, боясь стать крысиным волком. Мы погибли по трое, все. Ты тоже, завая и олива. Просто нам об этом забыли рассказать. Тебе тоже забыли. Лишенный якоря я ухожу. И, пожалуй, мы больше не встретимся. Глупо получилось. Уже на лестнице Одиссей обернулся. Нет, Палладий стоял неподвижно, и крыса сидела у ног идола. когда из кадра уплывающих на запад огибала Платомоцкий мыс я еще мог свернуть на север домой вот она и так рукой подать эй жениться едете крикнули нам с проходящей мимо эй хотелось ответить стрелой мой старик молча сидел на корме примостив копье поверх коленей все сокровища трое за его мысли но ведь спросить не ответь — Я не вернусь, — селились прошептать белые губы того, кто раньше звал себя Одиссеем, сыном Лаэрта. — Я не вернусь. — Тщетно. — Дурак! Дурак! — летел в спину вопль далеко разящего. И дом, оставленный за спиной, виднелся бесформенным камнем на берегу.